глава 4 прихватив с собой добрую треть добытых свойдов компонентов я поднялся на третий этаж в лабораторию специально подготовленную для меня большую часть реагентов я сразу закинул в холодильные камеры у входа потом пригодятся валентин семёнович не подвел выделил мне вполне комфортное рабочее место на большее с учетом бедственного положения рода в целом И этого лабораторного центра в частности рассчитывать и не приходится. Внутри я сразу заметил знакомый агрегат, новейшую артефактную установку, ту самую, которую совсем недавно вывел из строя лучший работник месяца. Дорогой прибор даже по меркам зажиточных зельеваров. Вряд ли ошибусь, предположив, что на покупку этой малышки ушло не меньше половины годового бюджета центра. Весьма сомнительное решение, особенно учитывая возможные риски. Но после того, как мы избавились от крыс и кротов в родовых лабораториях, оборудование в комплексе быстро начали приводить в порядок. Финансов, конечно, не хватало, но кое-что уже починили. Половина испорченных установок уже была в рабочем состоянии, в том числе и эта, прямо передо мной. «Так, что тут у нас?» — прикинул я, подходя к громоздкому аппарату, занимавшему почти треть помещения. Рядом на лабораторном столе лежала инструкция, не менее внушительная, чем сама установка. Сотни две страниц и все мелким шрифтом. «Молодец!» — управляющий подумал обо всем даже без напоминания. «Итак, приступим. Браться за управление вслепую вверх глупости. Тем более, что это мой первый полноценный рабочий вечер в новой лаборатории. Я не собираюсь случайно угробить оборудование только потому, что решил полагаться на то, что принципы работы артефактов схожи. Не исключено, что здесь все работает совсем не так, как в моем прошлом мире. Так что, вздохнув, я приступил к изучению мануала. На полное ознакомление ушло почти три часа, но главное, теперь я ничем не рисковал. Протерев давно пересохшие глаза, я посмотрел в окно. Сильно же я засиделся. На улице уже начинало светать, так что мне стоило поторопиться. Хотелось закончить все задуманное до прибытия первых лаборантов и алхимиков. Как минимум, мне не стоило показывать им некоторые мои рецепты. Еще додумаются попробовать повторить, и в лучшем случае угробят только себя, а в худшем даже предположить сложно. И кроме того, задержки с поставками, вызванные недавними саботажами, и так уже слишком сильно увеличивали нагрузку на персонал. Не хватало еще мне их задерживать. Наконец, закрыв увесистую книгу, я отложил ее в сторону и приступил к активации установки. На деле все оказалось не так уж и сложно, управление почти не отличалось от того, к которому я привык в своем прошлом мире. Конечно, некоторые артефакты здесь были на куда более высоком уровне, взять хотя бы глобальную сеть, телефоны и компьютеры. Но в плане специализированных алхимических устройств все было просто. Не сложнее калькулятора, как любят тут говорить. Чтобы запустить нужный мне процесс, нужно было лишь ввести нужную комбинацию кнопок, потянуть пару рычагов и внимательно следить за показаниями датчиков, регулируя давление. Конечно, это все еще не шло ни в какое сравнение с ощущением процесса при работе через собственный дар, когда чувствуешь каждый компонент. Но и так вполне неплохо. Особенно учитывая, что с такими установками справятся и обычные неодаренные люди при должной квалификации. На сегодня у меня были весьма амбициозные планы. Из всех компонентов, добытых стеллвойдов, при идеальных условиях можно было изготовить до десятка различных зелий. Таких, которые не подпадали под типовую алхимическую классификацию. Но мне сейчас требовалось только одно из них. Нужное зелье в алхимических кругах носило название «Сердце Атланта». Как несложно догадаться, его основным компонентом являлось идеальное целое свежее сердце Войда. Именно такое я как раз имел при себе, извлеченное из туши горилла-медведя. Не самый свежий, но все еще пригодный для работы образец. Главное, что сердце было подходящим по размеру, структуре и насыщенности маной. Что до остальных компонентов, таких как солнечные грибы, порошок млечных моллюсков, нескольких редких могоцветов и стандартных катализаторов, все это уже было в наличии, об этом я заранее договорился с управляющим. Валентин Семенович подготовил лабораторию как следует, так что можно было сразу приступать к делу. Первым делом я извлек сердце воида из герметичного контейнера. Оно весило не меньше 5 килограммов, увесистый, сине-зеленый орган, тускло мерцающий при контакте с маной, содержащийся в воздухе лаборатории. Если оставить его без внимания хотя бы на пару часов, оно впитает слишком много энергии и просто взорвется. Но я закончу задуманное куда раньше, так что насчет этого можно не волноваться. Аккуратно измельчив основной компонент, я бросил его в один из встроенных котлов с уже налитой дистиллированной водой, расположенный по центру установки. После чего, следуя инструкциям, запустил нужную реакцию. Жидкость медленно начала закипать, подогреваемая встроенным артефактом. При нагреве пошел характерный лиловый пар, признак правильной концентрации. Пока сердце доходило до нужной консистенции, я занялся реагентами. Сушеные солнечные грибы закинул в ступку и перемолол в пыль, после чего добавил каплю оливкового масла и экстракт ромашки. Попросил Ориона проверить качество получившейся смеси и, получив в ответ довольное фырканье, вывалил содержимое ступки в отдельный приемник. После чего выставил необходимые значения давления и температуры, а также время подачи уже готового продукта в основной котел. Достав из установки один из отсеков, высыпал в получившуюся пиалу порошок млечных моллюсков К нему добавил две щепотки сушеных цветков чертополоха алькура Распространенного, но отнюдь не дешевого могоцвета После очередной проверки языком Ориона потянул один из рычажков на установке Получая доступ к блюдцу с парой капель готовящегося зелья, образцу прямо из котла Аккуратно подцепил пальцами гранулы и добавил в образец буквально щепотку, проверяя реакцию. Вода вместе месте попадания окрасилась в синий. Значит, все верно, и можно переходить к следующему этапу. Вернул отсек с получившейся смесью на место и задал дополнительные параметры. Теперь только ждать. Моя работа закончена, с остальным установка должна справиться и без меня. И при этом я не загрузил устройство и на десятую долю. Оно было рассчитано на куда большие объемы и самые разнообразные формы взаимодействия между компонентами. Наконец, спустя чуть меньше часа все было готово, ингредиенты в нужной последовательности и кондиции начали поступать в центральный котел. Вступив в итоговую реакцию, зелье приобрело глубокий ярко-желтый оттенок, закружилось в спираль и спустя мгновение замерло густой словно йогурт массой. Готово. Осталось только перелить в чистые сосуды и можно пить. Этим я и занялся, на выходе получив комплект из более чем 30 зелий. Этого должно будет хватить минимум на месяц приема. Отличный результат, разом окупающие все трудозатраты от охоты на воидов до самого процесса приготовления. Закончив с компоновкой зелий, я перелил остатки сердца Атланта из котла прямо в одну из крупных металлических кружек. Такие лаборанты обычно использовали для заваривания чая. Наполнив емкость до краев, я залпом осушил ее и почти сразу ощутил эффект. Накопившаяся за последние дни усталость стремительно отступала. Шум в голове затих, а песок словно высыпался из глаз, уступая место прохладе и свежести. Мышцы разом окрепли, перестали болезненно ныть, а зевота, донимавшая меня последние часы, внезапно исчезла. Работает. Но взамен этого я ощутил, как из источника стремительно утекает мана. Настолько быстро, что моего резерва едва ли хватит даже на несколько минут, но к тому моменту я уже успею окончательно восстановиться. Главное не пытаться использовать магию до окончания действия побочного эффекта, и все дело в удивительном свойстве сердца Атланта. Его применение временно пробуждало в телемага часть способностей воидов, сверхбыстрое восстановление и нечеловеческую выносливость, подкрепленную чудовищным расходом маны. «На ближайшие сутки мой источник будет пуст». Любая мана, которая будет естественным образом накапливаться внутри, тут же пойдет на восстановление организма. В обычных условиях это зелье почти неприменимо. Слишком неудобный побочный эффект для магов, а на обычных людей оно не подействует. Но сейчас зелье подошло идеально. Все равно мне какое-то время лучше не пользоваться источником, а так пусть уж мана уйдет на дело. С такими мыслями я аккуратно сложил все 30 флаконов зелий в удобный переносной ящик, после чего спустился вниз Попрощался с вечно бодрствующей консьержкой и сразу направился к парковке. К сожалению, несмотря на россыпь положительных эффектов, сердце Атланта не могло заменить потребность в здоровом сне. Оно лишь временно скрывало симптомы усталости, и если пренебрегать своевременным отдыхом, это оборачивалось серьезными побочными эффектами от потери сознания до продолжительной комы. А вот этого мне точно не хотелось. Достав ключ и нажав кнопку на блоке, я открыл багажник, надежно закрепил ящик зелий внутри, после чего сел за руль и выехал к гостинице. Время показывало уже 4 утра. К этому моменту все домашние гарантированно спали, а значит можно было избежать лишних вопросов и не тратить силы на объяснение. По пути написал сообщение Валентину Семеновичу, предупредил заведующего об отсутствии братьев Дягилевых. А, наконец, вернувшись в свою комнату, сразу завел будильник на час дня, рухнул на кровать и тут же провалился в крепкий восьмичасовой сон. Самое то для здоровья. Проснувшись, почувствовал себя так, словно родился заново. И в какой-то мере это было недалеко от истины. Все внутренние повреждения, полученные за последнее время, излечились. Тело пришло в идеальное состояние, насколько это вообще возможно для моей текущей кондиции. Следующий час я посвятил тренировке с собственным весом, основательно нагрузив все группы мышц. При каждом удобном случае стоило закладывать базу на будущее, как следует пропотев. Я принял контрастный душ, после чего переоделся в чистое и ненадолго присел на край кровати проверить входящие сообщения. В списке подсвеченных контактов первым значился «Шацкий». Советник отчитался об отправке партии реагентов, необходимых для выполнения кланового заказа. Следом пришло сообщение от заведующего лабораторным комплексом. Валентин Семенович сообщил, что все присланные компоненты были приняты и доставлены на третий этаж в мою временную алхимическую лабораторию. Отлично. Я как раз собирался подобрать рецептуру для партии клановых зелий и заодно провести внеплановое повышение квалификации для лаборантов. Пришло время ввести их в курс дела и начать выводить качество нашей продукции на новый уровень. Последним в списке значился Роман Аркадьевич Никитин. Командир клановых магов написал буквально только что. Он сообщил, что вскоре мне поступит письмо с отчетом по всем активным разломам и попросил заранее обозначить, на каком из них я планирую появиться лично. А вот и оно, хмыкнул я, услышав характерный бульк уведомления. Так, посмотрим, что там. На прочтение краткой сводки у меня ушло не больше минуты. Все потому, что по факту действительно стоящих внимания разломов было всего три. А остальные два изначально пустышки. Первым в списке значился активный разлом в опустошенный мир сразу мимо. Туда я еще обязательно загляну, но сейчас пусть зачисткой воидов занимаются маги империи. Второй вариант тоже уже перестал быть актуальным. Активность тварей в округе разлома сошла на нет. По словам охотников разведки, концентрация маны в районе портала иссякла, и поблизости не наблюдалось ни одного живого существа. У тварей иного мира не было больше повода стекаться к порталу. Как итог, сейчас там осталась лишь дежурная группа дозорных с усиленными артефактами. Моей помощи в этом месте не требовалось. А вот с оставшимися тремя пунктами ситуация была уже интереснее. Один из разломов оказался аномально крупным, внутрь свободно могла заехать даже тяжелая техника, что встречалось крайне редко. Однако при этом ранг самого взлома остался третьим. Это означало, что концентрация маны была недостаточной для появления действительно опасных тварей. Разлом открылся прямо возле стоянки большого племени циклопов. Сейчас эти гуманоидные пятиметровые чудовища то и дело пытались прорваться в наш мир, но без особых успехов. Несмотря на устрашающий вид и внушительные размеры особой физической мощью, они не отличались. Более того, циклопы были крайне медлительными существами, даже ходили с трудом, не говоря уже о беге. Причина проста. В их родном мире уже длительное время наблюдался острый дефицит маны. И те, кто некогда считался магически одаренными гигантами, были вынуждены адаптироваться, меняя свою анатомию и образ жизни на максимально простые для выживания. Элементарная физика существует в любом из миров, и она безжалостна к тем, кто не может в должной мере пользоваться магией. Без подпитки маной даже пятиметровый исполин превращается в едва шевелящегося колосса. Короче говоря, эти циклопы не представляли серьезные угрозы для хотя бы минимального вооруженного отряда их естественная защита с трудом выдерживала даже обычные пули, не говоря уже о боевых артефактах тем не менее миры циклопов считались весьма ценными с точки зрения ресурсов, несмотря на примитивность у них все же было зачаточное подобие разума. они умели разводить скот и использовали боевых и тяговых зверей куда более интересных для охоты тварей, чем они сами туши самих циклопов не представляли собой ценности, но их звери Другое дело, особенно под конец сезона разломов, когда в них успевает накопиться достаточно маны. Вопрос был лишь во времени. Когда местный вождь потеряет терпение и направит в бой кавалерию, начнется настоящее веселье. К тому моменту племя накопит силы, подпитываясь маной из-за близости с разломом, и станет не только опаснее, но и ценнее в качестве добычи. Вполне возможно, что через пару недель мне стоит заглянуть туда и помочь в отражении их массированные атаки. Но до тех пор ничего интересного. Даже могоцветов не собрать. Другой разлом вел в палящую пустыню с регулярными песчаными бурями. Как следствие, территория вокруг портала уже за первый день покрылась толстым слоем песка. Его приходилось оперативно вывозить при помощи техники, иначе к концу сезона ближайший квадратный километр мог превратиться в ту же безжизненную пустошь, что и по ту сторону портала. Но проблема была не только в песке, главная опасность крылась в местной фауне. На первый взгляд существа не представляли собой угрозы, небольшие, ростом не выше колена, напоминающие скорпионов, но без жала на хвосте. А на деле крайне шустрые, агрессивные и исключительно стайные твари. Я сразу узнал этот вид и этот мир разлома. Твари там обитали, да нельзя противные. Они мастерски прятались в песках, а затем внезапно атаковали, причем всегда группой. Обстреливали жертву издалека липким ядовитым веществом из хвоста. И тут же уходили под землю, чтобы восстановить запасы яда. Такая охота могла продолжаться часами. Из любопытного основой их пропитания были другие твари, пришедшие из иных разломов. А в периоды затишья скорпионы, вероятно, впадали в спячку. В остальном мир этого разлома был ничем не примечателен. Растительность почти отсутствовала за редким исключением. Изредка встречались ценные могоцветы, в основном кактусы и перекатиполи. Причем последние, благодаря отсутствию конкурентов, поглощали всю доступную ману из окружающей среды и достигали в отдельных случаях колоссальных размеров. Некоторые перекати поля были размером с грузовик. Вот только встречались они настолько редко, что ни о какой стабильной добыче речи не шло. Даже если исследовать доступную часть пустыни вдоль и поперек в течение всего сезона, не было никакой гарантии, что ты вообще что-то найдешь. И все это при постоянной угрозе со стороны стаи скорпионов. Сами по себе эти твари были ценные разве что своим ядом. Но сражаться с ними на их территории – абсолютная бессмыслица. Затраты времени и сил просто не окупались. Чего нельзя было сказать о тех случаях, когда твари сами выходили наружу. Неспособные прятаться под землей, они становились легкой добычей. И вот ради такой охоты на них уже был смысл напрягаться. В первый же день территорию прямо у портала залили бетоном, превращая сражение с тварями в обычный тир. Так что снова мимо, здесь точно справятся и без меня. К прочтению файла с описанием последнего разлома я подходил уже откровенно скептически. По всей видимости, вся основная опасность текущего сезона заключалась в появлении опустошенного мира войдов. Неужели и пятый окажется неинтересным? Но нет. Последний разлом все же сумел разжечь во мне искру любопытства. «Минотавры?» — удивленно выгнул я бровь, пробегая глазами строчки и изучая сделанные охотниками фотографии. «Давно уже я их не видел. В последний раз разлом в мир минотавров открывался еще при моей прошлой жизни, лет сорок назад, и с тех пор ни одного упоминания. А теперь сразу активный разлом». Любопытно. В отличие от тех же циклопов, которые давно превратились в бледную тень самих себя, минотавры по-прежнему находились на пике развития. Трехметровые гуманоиды с головой быка физически сопоставимые с войдами, но куда более умные. Они уже давно освоили примитивную металлургию и уверенно двигались в сторону артефакторики и алхимии. Среди них даже встречались боевые маги, нечто совершенно дикое, учитывая их природную силу. Опасные ребята, очень опасные. При определенных условиях минотавры могли бы составить конкуренцию войдам и стать угрозой мирового масштаба. Если бы не одно «но». Они плохо переносили пребывание в мирах с пониженной плотностью маны, а таких миров для них было подавляющее большинство. По сравнению с их родным измерением, даже наш мир, обладающий вполне достойным уровнем магической энергии, был для них пустышкой. А без достаточной подпитки маны минотавры начали бы стремительно терять силу и уже через пару месяцев опустились бы до уровня тех же циклопов. Так что ни о какой масштабной экспансии речи не шло. Все вылазки с их стороны были временными, исключительно ради ресурсов. В этом мы с ними были похожи. Решено, вот ими я и займусь завтра, прикинул я и сразу написал об этом Никитину. Затем достал из холодильника добытые восколки осколки и упаковал их в рюкзак. «Отвезу в родовую лабораторию, пригодятся». Собравшись, еще раз проверил, все ли на месте и направился к выходу. Но не успел я дотянуться до дверной ручки, как с другой стороны раздался легкий стук. лёша я знаю, что ты там», — услышал я довольный голос сестры. «Открывай, если не занят». «Привет, сестренка», — ухмыльнулся я, распахивая дверь. «И тебе, Аня, тоже привет». «Не отвлекаем?» — с улыбкой уточнила Мечникова. «Нет, я как раз собирался выходить, но ради вас могу и задержаться». Жестом пригласил я девушек внутрь. «Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе не предлагаю, нету». «А мы со своим?» — довольно усмехнулась Полина, доставая из сумки небольшой термос. «У нас даже печенье есть», — добавила Анна, демонстрируя пакетик со сладостями. «А вы, смотрю, подготовились», — одобрительно хмыкнул я. «А то!» — кивнула Полина. «Ну что, братец?» Рассказывай.